Глава двадцать вторая. Большой стол из дерева тёмного цвета был рассчитан на двенадцать персон, но за ним, как всегда, сидели всего три человека. Кайл внимательно разглядывал символ орла, раскинувшего свои бело-коричневые крылья, который висел над камином. Сила, власть, господство. Блики от огня падали на символ и делали его ещё более зловещим, чем он был на самом деле. Каждая семья земных хранителей имела свой символ, свой девиз. Придерживалась определённой цели. Символом семьи Медисон был павлин. Гордость, величие, победа. Кайл, дорогой, ты уже решил, кого из небесных хранителей хотел бы пригласить? мелодичным голосом спросила Лорен Джонсон. "Да, мама. Потрясающе." Женщина улыбнулась. "Этот приём будет больше и пышнее, чем другие." "Почему?" Лорен ничего не ответила, бросив на своего мужа вопросительный взгляд. Кайл с самого детства не любил, когда они так переглядывались. "Скоро узнаешь." Кайл сжал вилку в руке и снова посмотрел на орла. Он прошёл испытание 2 года назад, а свою силу развил ещё раньше. У Кайла с самого детства показатели были лучше, чем у других детей-хранителей. Поэтому испытание и церемония посвящения были проведены лишь для вида. Когда-то дети земных хранителей воспитывались в неведении почти до 20 лет. и только потом их посвящали во все тайны этого мира. Кайл был рад, что ещё в 10 узнал о своих способностях. Это делало его жизнь чуть более увлекательной. Отец кивнул, соглашаясь с мамой. Приёмы с каждым годом становились всё больше и больше. Это было связано с ответственностью, которая новым грузом ложилась на Рейда Джонсона. Если этот приём будет пышнее, чем все остальные, Кайл повесится у себя в комнате. Скажешь мне имя хранителей, и я отправлю приглашение, произнесла его мать. Кайл просто кивнул. Он всё ещё чувствовал дрожь в руках после небольшой операции по возвращению свитка в архив. Сем была права, когда сказала, что ему может влететь, но не представляла, как сильно И всё же, Кайл в любом случае достал бы этот свиток после разговора с ней. Как отнесётся к этому отец, если узнает о сотрудничестве с двумя небесными хранителями? Рэт Джонсон не был их противником, но под давлением Роберта Харда он мог отказаться от помощи небесных друзей. Ларен схватила своего сына под руку. Проводи меня, дорогой. Хорошо. В это время Лорейн выходила гулять на улицу, и Кайл всегда провожал её к задней стеклянной двери. "Я слышал, в центральном парке так и не нашли ничего стоящего. Перестань забивать этим голову. Большинство событий так и не находят должного объяснения". Это раздражает отца. "С этим не поспоришь", улыбнулась Лорейн. "Он пытается понять, куда делись Красы. в каком смысле. Вступая по мягкому синему ковру, Кайл и Лорен спустились на первый этаж. Проходы, через которые прошли демоны, открылись и выпустили их. Но обратно никто не вернулся. Ты хочешь сказать, тот, кто использовал силу Создателя, не просто победил Красов, он их уничтожил окончательно? без возможности вернуться. Кайл знал, что сила создателей способна уничтожать красов, но для этого требовалось гораздо больше избранных. Сара и Брайан, которые только недавно открыли мир ангелов и демонов, едва ли могли справиться с той аравой чудовищ. Главное, чтобы этот поступок не сказался на балансе. Когда одна сторона теряет преимущество, У неё появляется возможность восполнить пробелы. По этой причине ни ангелы, ни демоны никогда не могут одержать колоссальную победу. Баланс всё держит в равновесии. И если ад потерял стольких демонов, он захочет исправить это. Час спустя, когда Рэйт покинул дом, а Ларейн отправилась в небольшой садик во дворе, Кайл поднялся к себе в комнату. Перед глазами по-прежнему мелькали таинственные темные фигуры, окутанные светом. Кайлу казалось, что после начала их расследования эти изображения стали попадаться ему на каждом шагу. Открывая знакомые книги с историей земных и небесных хранителей, с историей ангелов и демонов, он натыкался на похожие изображения, только в разных рисовках. Почему же раньше его это так не интересовало? Создавалось впечатление, что они нашли ключ к древней тайне, которую другие прятали на виду. В коридоре раздался оглушительный крик. В любой другой момент Кайл поднялся бы с кровати и побежал смотреть, в чём дело, если бы в этом шуме не различил топот детских ног. Кузен и кузина, которым было 12 и 10 лет, ставили на уши весь дом. И ещё были причины постоянных отлучек Рейда Джонсона, который не мог работать в таком шуме. Этому Кайл был несказанно рад. Все родственники начинали съезжаться к началу декабря, чтобы провести месяцы вместе. Кайл проговорил про себя имена всей родни и понял, что будет рад увидеть только одного человека бабушку Милину. В этом году ей стукнуло 72. Из-за болезни передвигалась и говорила она с трудом, но это не переставало делать её самым удивительным человеком на планете. Бабушка Милина была источником волшебства всё детство Кайла. Удивительные рассказы кружили по всему дому. До тех пор, пока возраст и болезнь не взяли своё, и бабушка Милина с трудом начала выговаривать слова. Они с Кайлом стали общаться только взглядом, но её глаза были гораздо красноречивее, чем пустые разговоры остальных родственников. Мысли путались. Голова Кайла разрывалась на куски, поэтому он поднялся с кровати и вышел на небольшой балкон. с которого открывался вид на пруд. Ветер колыхал провода. До Кайла доносились запахи из кухни, на которой готовили еду для нескольких персон и утверждали меню для приёма. Кайл жалел, что не мог поговорить обо всём с отцом. Он знал, что тот поддержал бы его, если бы сначала не обговорил детали с мистером Хардом. Кайл закутался в кофту и посмотрел на закатное небо. Он назвал её имя. Сэм Стефард. Кайл надеялся, что она придёт. Ему нужно, чтобы она пришла. Сэм было сложно, но её присутствие делало его жизнь легче. Желание помочь им превысило другие цели. В любом случае, разве плохо, что он помогает хранителям? Кайл снова посмотрел на небо. Он продолжал надеяться, что Сэм придёт, и что тайна, которую несли в себе незнакомцы с картинок, не принесёт им неприятностей. Ты стала очень задумчивой в последнее время. Сэм повернула голову к Коулу. Слишком много ответственности, тихо ответила она, петляя между хранителями. На самом деле Сэм до сих пор не могла поверить в свою удачу. Сегодня утром она приехала в Арму по приказу Домины и в последний момент поняла, что её позвали на проверку сознания. Сам ещё никогда так сильно не обливалась потом. Сидя перед Доминой, она придумывала десятки оправданий. Манипуляции демонов, помутнение рассудка. Сэм даже подумывала сбросить всё на Сару и Брайана и выстроить всё таким образом, что они уже давно знали о существовании ангелов и демонов. Последний вариант казался самым безопасным, поэтому Сэм уже набрала воздух для ответа, но Домины её удивила. Вместо проверки были обычные вопросы про Сару. Сэм рассказала обо всём, что узнала от подопечной. обойдя тему с таинственной Хилдер, которая могла быть небесным хранителем. Дамина слушала про детство Сары, про бабушку и её странные привычки. Сэм ярко рассказала о положении подопечной в университете и её друге. В какой-то момент Дамина остановила рассказ, кивнула и закончила их встречу. Передай Элисон, что она может не приходить на проверку. Будет достаточно, если Аделис расспросит её о подопечных. У меня пока что нет времени на вас. Сэм кивнула, ликуя внутри. По пути к выходу она встретилась с Коулом, и тот предложил вместе поехать домой. Неужели ты оказалась к ней не готова? спросил Коул в машине. Сложно отвечать за чужую жизнь. Говоришь так, словно твоя подопечная заставляет тебя нервничать. Она и заставляла. Но для Сэм битва с красавицами оказалась не такой сложной, как разговор с Сарой о вечеринке. Впрочем, не то, что вы о ней говорили об этом. Лана ждала на крыльце. Когда Сэм подскочила к ступенькам, недовольный голос произнёс: "Элисон приедет?" Сэм взглянула на часы. Да, она написала, что скоро будет. Лане не нравилось, когда девушки пропадали на всю ночь без предупреждения. За время, проведённое здесь, хранители не просто начали вести себя как семья, они ею стали. И волнение Ланы шло в комплекте с этими отношениями. Сегодня впервые за долгое время большая часть хранителей собралась на обед. Такое событие следовало отмечать красным цветом в календаре. Сэм села на своё место и под столом написала Элисон сообщение. Последнее, что прислала подруга, было: Мы гуляли всю ночь. Хранители что-нибудь откопали в парке? спросила Сэм, отгоняя вопросы об Элисон. Нет. Земные вытолкнули нас через день, сказав, что наше время закончилось. Коул состроил гримасу недовольства. Но Сэм знала, что для него это был глоток свежего воздуха. Последнее время он много работал. "Думаю, что она хочет повысить тебя, Коул", вдруг сказал Аларис. "Это будет просто потрясающе", воскликнула Люси. Сэм, пользуясь моментом, помогала Лане накрывать на стол и поглядывала на Коула. Он долгое время отказывал Домине. Коулу нравилось работать с создателями. В этом он видел возможность быть ближе к людям, к жизни, которая у него когда-то была. Если Домина повысит его, он больше не будет заниматься создателями. Но та сила требует тщательного рассмотрения. Сэм заметила, что прослушала начало разговора. Там были создатели? поинтересовался Лекс. А как иначе? Думаешь, Это был кто-то из Ауксилиума. Сэм попыталась сделать свой голос максимально заинтересованным. Коул на секунду задумался. Чтобы попасть на землю, создатели проходят через Арму. Не помню, чтобы кто-то из них покидал священный город. Несколько порталов соединяли землю с небесами и Ауксилиумом. А для некоторых хранителей были открыты порталы в Армы других стран. Аларис, кстати, намекал именно на это повышение. «Гонять по всему миру и передавать поручения до мины? Да лучше пройти очищение и отправить свою душу на небеса!» Сэм задала ещё несколько незначительных вопросов и отправилась наверх, пообещав Лане оставить телефон и вернуться. Прошло больше десяти минут, прежде чем дверь в комнату открылась. Эллисон пронеслась через всю комнату, и схватила Сэм за плечи. «Кто-то решил почтить нас своим присутствием?» «Мне нужна твоя помощь», — быстро сказала Эллисон. «Что произошло?» Эллисон покосилась в сторону двери. «Я... Ты можешь подменить воспоминания?» Сэм округлила глаза. «Что ты?» «Я знаю, что Дэниел показывал тебе, как это делается. Мне тоже, но у меня ничего не получилось». Сэм выбралась из захвата. Погоди. Ты реально думаешь, что это сработает против Домины? Глаза Элисон округлились. Нет? Ох, мамочки. Что же мне делать? Сэм спихнула этот страх на те же причины, что заставляли её переживать сегодня утром. Например, не переживать, уверенно заявила Сэм. Как ты можешь? Если бы кое-кто отвечал на звонки или сообщения, я могла бы сообщить прекрасные новости. Сэм присела на край кровати и сложила руки на груди. Домина временно отменила проверку. Тебе нужно будет подойти к Аделис и рассказать про успехи с Брайаном. И всё? Да. Элисон прислонилась к книжному стеллажу и откинула голову назад. Напряжение постепенно скатывалось вниз. Это могла быть катастрофа. Согласна? Сэм начала разглядывать свои ногти. Почувствовав на себе взгляд, она застыла. Элисон больше не казалась нервной, но напряжение отпустило её не до конца. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Валяй. Не здесь. Элисон подошла к двери и выглянула в коридор. Пойдём на пляж. Лана открутит нам головы, если мы не спустимся на обед. Это не займёт много времени, обещаю. У Сэм не было особых причин отказывать. Она спустилась вниз, пока Элисон пробиралась через задний вход. Мельком бросила хранителям, что выйдет на встречу Элмерс, и до того, как Лана смогла бы её остановить, выбежила из дома. Влажный песок затруднял путь. Сэм не обратила внимания на сорвавшийся ветер и непокойные волны, как и на то, что взволнованная Элисон больше не нервничала. Подставляя лицо под блёклое солнце, она улыбалась. "Я начинаю переживать", Элисон повернулась. "Для этого почти нет причин". "Почти?" Сэм нахмурилась, когда Элисон протянула ей руку. "Я хочу, чтобы ты это увидела". Голос дрогнул. Представляю, что ты скажешь на это. Правильно. Понимаешь? Нет. Элисон вздохнула. Возьми меня за руку. Сэм не противилась. Их руки окутало синим и фиолетовым свечением. Небесные хранители могли не только общаться мысленно, но и передавать информацию через воспоминания. Сначала девушки видели очертания пляжа, потом свет, а потом Сэм погрузилась в мысли Элисон. Ночной клуб, толпа людей. Улыбка дрогнула на губах Сэм, когда она увидела танцующего Дэева. Накатило злость, когда в поле зрения появился парень, который приставал к Элисон. Доверие вытолкнуло злость, когда Брайан припечатал обидчика к стене. Сначала Сэм почувствовала радость, Услышав диалог между Элисон и Брайаном, она поняла, что оба сдвинулись с мёртвой точки и сделали шаг друг к другу. Но потом от радости не осталось и следа. Сама не ожидала, что шаг друг к другу будет реальным. Она выдернула руку, стоило Брайану оставить второй поцелуй. Сознание вернулось в тело. Вновь стали слышны звуки прибоя и отдалённые крики птиц. Послушай, начала Элсон. Я знаю, зачем ты ему позволила. Подруга не ответила. Элсон, ты вообще понимаешь, что вы сделали? Ты помнишь, что я сказала тебе ранее? Это правильно. Что из этого может быть правильнее? Сэм пыталась перекричать ветер. Подобные отношения между небесными хранителями и создателями запрещены. Ты хоть представляешь, что с тобой сделают, если узнают? Это будет неважно, если выяснится, что между мной и Брайаном установилась окончательная связь. Что? Элисон убрала руки за спину и уверенно начала. Я провела всю ночь с Брайаном. Мы гуляли. Он рассказывал мне про свою жизнь, про учёбу в школе и университете. Я последовала твоему совету, и знаешь что? Он открылся мне, доверил свои самые сокровенные мысли. Когда мы разошлись, я это почувствовала. Тепло в груди. Я думаю, что это та самая связь, о которой все говорят. Когда хранитель становится для создателя не только защитником, но и родственной душой, эта связь станет сильнее, и мы сможем не сможете. Отрезало сам. Элисон замерла. Ты даже не знаешь, о чём я говорила. Это не имеет никакого значения. Всего, что ты успела придумать себе, не будет. Брайан не рассказал про Британию. Сэм со всей силы сжал пальцы в кулаки. Всего один простой факт опустил бы Элисон на землю. Ты рассказала Брайану, что у него есть выбор, что он может выбрать быть создателем и вознестись в ауксилиум, а может отказаться, остаться человеком и забыть про тебя». Лицо Эллисон начало покрываться красными пятнами. «Это важно сейчас?» «Да, это очень важно, потому что существование Британи — не пустой звук для Брайана». «Не важно, потому что он всё равно не выберет тебя». Эллисон отшатнулась. она ведь не могла действительно нафантазировать себе Сэм повернула голову, вглядываясь в границу горизонта. И как объяснить ей? Это слишком сложно. Как Брайан может выбрать Элисон, когда на его плечах ответственность за жизнь Британии? Почему он не рассказал ей? У него кто-то есть? Нет. У него никого нет. Я не понимаю. Чего? Почему он не выберет тебя? Может, потому что не каждый человек на земле мечтает о бессмертной жизни. Думаешь, что он выберет тебя, потому что ты для него что-то значишь? Это полный бред. Не говори так. Я буду говорить всё, что посчитаю нужным, вскрикнула Сэм. Небо над их головами стало чёрным. Ты вообще понимаешь, что с тобой произойдёт, если если Дамина узнает Её душу могут отобрать, вернуть на небеса. Почему она не понимает? Почему? Всё будет хорошо. Ты хранитель, а он твой подопечный. Понимаешь, это опасно, Эл. Это чертовски опасно, и мне жаль, что ты настолько глупа, что позволила своему сердцу влюбиться. На что Элисон вообще понадеялась? Они всегда избегали чувств. Всегда. Это было их негласным правилом, которое они соблюдали больше 100 лет. Тогда почему сейчас? Вот он, момент, когда гнев заполнил и Элисон. Сэм была удивлена, что она продержалась так долго. Я догадывалась, что тебе будет сложно меня понять. Сэм почувствовала жжение в лёгких. Элисон подошла к ней почти вплотную. Продолжай. Элисон скинула с себя плед. Нет. Я сказала всё, что хотела. Только то, что мне сложно что-то понять? Я почти разочарована. Ну, конечно. Всегда суровая и неприступная Сэм Стеффорд. Человеческие эмоции для тебя пустой звук. Ты не беспокоишься о том, что подумают другие, поэтому не парься насчёт всего остального. А что в этом плохого? Что я не такая, как ты? крикнула Элисон. На секунду между ними повисло молчание. Я не хочу прятать от людей свои эмоции. Хочу радоваться жизни, не бояться и не сомневаться в себе. Я не хочу обрекать себя на вечное одиночество только из-за глупых принципов. С Брайаном у тебя не будет долго и счастливо, Эл, произнесла Сэм. когда Элисон прошла мимо. Он выберет этот мир, а ты останешься одна. На этот раз Элисон не нашла в себе силы для ответа. Она рванулась с места. Сквозь ветер были слышны её всхлипы, которые рвали сердце. Сэм смотрела пристальным взглядом на удаляющуюся спину Элисон и повторяла, что её слова не причинили так много боли. которую она чувствовала на самом деле.